— Замок, штаб квартиры Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 3 августа, пятница, 9.26. — Тёмный двор вне игры! — магистр ложа Саламандры выкрикнул эту фразу, сразу же как погас экран. Но лидеры Чуди не обратили особого внимания на несдержанность Вальдемара Баллота. Лишь легкая тень и удовольствие скользнуло по лицу Леонардо де Сенткаре. — Что именно в словах князя позволило вам сделать подобный вывод, магистр? Очень официально поинтересовался Франц. — Надо было внимательно слушать беседу, — скривился Балата. — Навы не хотят эскалации конфликта. Они явно переживают снижение мощности их источника магической энергии и не готовы к войне. — Если они не готовы к войне, — угрюм ответил Франц, — то здравый смысл должен заставить их принять наши условия — и заключить союз против зеленых. Кто-нибудь верит, что князь темного двора сумасшедший? Заключив союз, навы будут вынуждены открыть карты, мягко перебил мастера войны Нельсон Барт, магистр ложи мечей, продемонстрировать реальное состояние своих вооруженных сил. Я думаю, темные логично полагают, что... «Увидев их слабость, мы можем запросто изменить планы и, предположим, начать боевые действия с ликвидацией Великого Дома, Навь!» Патронному залу прокатился легкий смешок. задорная агрессия лидера мечей всегда нравилась иерархам Ордена. «Мы знаем, что темные не будут вмешиваться в драку, это во-первых», — Веско добавил Баллада. Во-вторых, у нас есть замечательный повод для войны с людами, лаборатория по производству стима, и, в-третьих, мы располагаем необходимыми ресурсами. — Твари-кадав! — гневно рявкнул Франц. — Называйте вещи своими именами, уважаемый Вальдемар! — Какая разница! — махнул рукой Балта. — Главное, мы можем подключить к операции хорошо обученные штурмовые отряды и не думать о потерях. «Вообще не думать!» «Ты забываешься, капитан гвардии!» «И я хочу услышать, что предлагает мастер войны!» — громко произнес Леонардо Сенткаре. Старик почувствовал, что дискуссия постепенно переходит в ссору. Франц де Гир помолчал, медленно провел рукой по аккуратно подстриженной бородке и очень спокойно начал. — Я не буду надоедать Совету Ордена лишними аргументами, поскольку каждый из нас имел прекрасную возможность составить свое собственное мнение о сложившейся ситуации. Приведу лишь самые главные, и, надеюсь, вы их оцените. Мастер войны вскинул подбородок. — Вы говорите о тварях, а за кто-то так, словно это подразделение заурядных наемников которым надо вовремя платить. А в случае мятежа легко раздавить регулярными силами гвардии. Вы забываете две вещи. Во-первых, гиперборейцев ненавидят в тайном городе. И в случае нашего союза мы рискуем настроить против себя абсолютно всех. Это их проблемы, — махнул рукой Вальдемар. Во-вторых, речь идет о профессиональных солдатах. С рождения впитавших философию кадав. Гиперборея пала много тысяч лет назад. Забыты имена героев, которые сражались с Азактотом. А для тварей, которых вы собираетесь вытащить из глубокого бестиария, все эти события случились вчера. Что они думают о нас? Какие цели станут главными для иерархов кадав после того, как гиперборейцы окажутся на земле? У нас есть Стим! — напомнил Балата. — Без него тваря за кто-то передохнут за пару дней. — Хороший рычаг, — согласился Франц. — Но чем тяжелее Ермо, тем сильнее желание избавиться от него. — Мы найдем способ держать ублюдка в повиновении. — Возможно. Мастер войны поджал губы. — Теперь последний аргумент. Анализ положения великих домов за последние годы показывает что орден постепенно, шаг за шагом, упрочивает свои позиции в тайном городе. Я не случайно предложил провести в день рождения великого магистра столь пышный парад. Я хотел увидеть реакцию наших соседей. И я ее увидел. Франц усмехнулся. Мощь нашей гвардии потрясла их. Никто не ожидал, что у нас уже сорок рыцарей-командоров войны. Сорок! Они испугались, особенно Люды. Темпы развития вооруженных сил Великого Дома чуть в мирное время опережают возможности и навов, и зеленых. Еще десять-пятнадцать лет, и мы существенно обгоним темный двор и зеленый дом в количестве боевых магов и станем лидерами тайного города. Дагир снова выдержал короткую паузу. — Без войны. — Я так и знал, что капитан Гвардии произнесет эту фразу... Саркастически расхохотался Вальдемар Балата. «Без войны никто это говорит! Лучший боевой маг Главный Саламандр повернулся к Францию и презрительно бросил. «Трус!» «Таким образом, я, как мастер войны Ордена, настаиваю на следующем варианте наших действий». Дегир оставил без внимания оскорбительный выпад Саламандра. «Немедленно!» возобновить переговоры с темным двором, рассказать Навам о Веронике Пономаревой и ее предложении, передать в цитадель наши запасы Стима и гиперборейскую ведьму и вместе решить, что делать с зелеными. — А зачем отдавать Навам нашу добычу? — впервые нарушил молчание Себастьян Делок, магистр ложи горностаев. — Мы свяжем темный двор обязательствами, и в случае неблагоприятного поведения зеленых вы будут вынуждены встать на нашу сторону, — объяснил Франц. — Разумно, — буркнул Делок. — Предложение труса! Вальдемар явно добивался скандала, но мастер войны был по-прежнему спокоен. Леонардо Сенткара глубоко вздохнул, и его пальцы крепко сдавили рукоять двуручного меча символа власти великого магистра. Взвешенные аргументы Франца произвели впечатление на старика, но десять-пятнадцать лет... Леонард отдавал себе отчет в том, что не будет стоять во главе ордена столько времени. до Двести лет — существенный возраст по меркам чудов. Сколько ему осталось? Год? Два года? Пять лет? Дегир не раз доказывал Леонарду свою преданность, Но рано или поздно интересы ордена возьмут верх, и на очередном совете мастер войны поставит вопрос о замене великого магистра. Тем более, что в девяносто процентах случаев на трон садился именно главный боевой маг. В этом не было беды. Десанткара был готов уйти, но как? Исчезнуть с небосклона одним из длинного ряда повелителей? Или гордо передать преемнику самый могущественный трон в тайном городе? навсегда войти победителем в «Историю чуди». Осторожный вариант Дегира предполагал, что Лавры достанутся ему, Францу. Хотя и эта мысль настойчиво теребила Леонардо, мастер войны явно не думал о себе. Война, к которой призывали Барт и Баллота, в случае успешного завершения покрыла бы Десанткара неувидаемой славой. Старик снова вздохнул и громко спросил. — Надеюсь, все члены совета понимают смысл обоих предложений. Ответом стали молчаливые кивки. — Кто согласен с вариантом магистров Барда и Баллота, пусть встанут по правую сторону трона. Медленные движения, задумчивое мычание нескольких мастеров, но спустя всего минуту к Вальдемару Баллота и Нельсону Барду Присоединились наиболее агрессивно настроенные члены совета. Те, которым не хотелось прослыть трусами. Слева пусть окажутся сторонники Франца де Гиро. Себастьян де Лок решительно шагнул к племяннику. Его примеру последовали оставшиеся рыцари. Не боявшиеся даже обвинений в трусости, Франц быстро пересчитал обе группы и еще крепче сжал губы. Паритет. Леонард едва не застонал. Произошло то, чего он опасался более всего — равенство Теперь его голос должен был решить исход Совета Ордена. Возможно, самого главного Совета за последние несколько столетий. Война или... — С вашего позволения, великий магистр, я хотел бы высказать одну мысль, — осторожно заметил Вальдемар Балата. — Говорите... — кивнул обрадованный, неожиданной передышкой старик. — Наши вооруженные силы, наша гордость, наша гвардия в лице Франца де Гира высказалась за мир, — произнес главный Саламандр. — Но мы не уверены в том, что трусливый капитан реально знает, чего хотят его воины. Так получилось, что в тронном зале присутствует начальник штаба гвардии, рыцарь, командор войны Гюнтер Шайне. — Он не член Совета, но... Магистры Лож хотели бы услышать его мнение. Взоры присутствующих обратились к позабытому всеми Гюнтеру. Командор войны вздрогнул и расправил плечи. — Вот оно! — Командор Шайны! Тихо произнес Десенткаре. — Вы понимаете, о чем вас спрашивает магистр Балата? — Да, повелитель. — — Хорошо, — кинул Леонард. — Скажите, полностью ли разделит гвардия решение, на котором настаивает капитан Дегир? В тронном зале повисла тишина. Гендер холодно посмотрел на Франца, затем четко, по-уставному, повернулся к великому магистру и отрапортовал. Нас учили убивать во имя Ордена и умирать во имя Ордена. Нас учили использовать любую представившуюся возможность во вред врагам Ордена. Мы знаем свою силу и видели страх в глазах врагов. Любой рыцарь гвардии с радостью подпишется под предложением магистра Барда и магистра Балды. Между победой нокаутом и победой по очкам мы выбираем первое, и мы победим! Франц сжал кулаки но сдержался, промолчал. Не обратил внимания на косые взгляды, которые бросали в его сторону члены Совета Ордена. Он понял, что проиграл. И только одна мысль пробилась сквозь душивший мастера войны гнев. Если бы Богдан Листа, прежний начальник штаба гвардии, был жив, он никогда не предал бы капитана. Никогда. Только теперь Дегир до конца осознал, кого он потерял год назад. — Я не сомневался, что в нашей гвардии есть настоящие солдаты! — с чувством произнес Вальдемар. — Обидно, что среди них попадаются трусы, но это издержки мирного времени. — Издержки мирного времени заключается в появлении большого количества самонадеянных героев! — резко бросил Франц. Я по-прежнему считаю предложенный вариант авантюрой, не имеющей будущего. Магистры ложь расхохотались, и только осторожный Себастьян угрюмо качнул головой. Леонард де Сенткаре важно поднялся с трона. — Властью повелителя Великого дома Чуть я объявляю, что Совет принимает предложение магистра ложи соламандры Вальдемара Балате, и магистра лужи мечей Нельсона Барда. Орден будет воевать с Зеленым домом. Франц Дегир демонстративно снял с себя цепь мастера войны и бережно положил ее у ног великого магистра.